И тут выплыла мили с тысячью тарелок на вытянутой обнаженной руке, Большая, бело-розовая, внушающая трепет, как горы световой Ильи. И улыбка на ее лице была, как светлый день, зарождающийся в горном ущелье. Этот склондайка отшвырнул свои самородки, шкуры и чучела, как хлам, Челюсть у него отвисла и он уставился на миле. Вы словно уже видели бриллиантовые диадемы на ее волосах и шелковые с ручной вышивкой парижские платья, которые он подумывал накупить для нее. Коробочный червь добрался до хлопка. Ядовитый плющ уже выпустил свои усики, чтобы зацепиться за молодой росток, лесопромышленник, Грубо загримированный под золотоискателя с Аляски, Готовился похитить нашу Милли и нарушить гармонию природы. Крафт первым открыл военные действия. Он вскочил и смачно хлопнул по спине пришельца кландайка. Сперва пойдем выпьем, — зарал он, — промочим горло, а еда уж потом... Жаткинс подхватил миллионера под руку с одной стороны, я с другой развязно, шумно, с бесшабашной веселостью мы вытащили его из ресторана, предварительно набив ему карманы его бальзамированными печугами и несъедобными золотыми орешками, и потащили в кафе. Он был заортачился, но вполне добродушно». «Эх, как раз такая девушка, какая мне требуется! Товар по моим деньгам!» — заявил он. «Она может есть из моего котелка до конца своей жизни! Ей-богу, сроду не видывал такой первосортной девушки! Пойду вернусь, скажу, чтобы выходила за меня замуж. Небось живо забудет про свой ресторан, когда посмотрит на кучу золотого песка, какую я насобирал!» Теперь надо еще виски и молока, настаивал крафт, улыбаясь сатанинской улыбкой. Я-то полагал, вы, ребята, с севера покрепче. Крафт истратил все свои микроскопические финансовые резервы устойкие и кидал на меня и Джадкинса такие умоляющие взгляды, что мы опустошили наши карманы до последнего цента, продолжая угощать гостя». «Когда мы, наконец, расстреляли все наши патроны, а этот склондайка все еще сохранял некоторую трезвость и начал опять лопотать что-то о Милли. Крафт шепнул ему на ухо вежливое, но колкое оскорбление насчет жмотов с капиталами». И тогда наш золотоискатель принялся швырять пригоршнями серебро и бумажки, требуя все имеющиеся в наличии и запечатанные в бутылках жидкость, чтобы залить ими обвинения.